Аполлон Коринфский. Пасха царя Алексея. Исторический рассказ. Глава 1 В 1665 году от Рождества Христова выдалась Ранняя Пасха. Пришелся Великий День на 26 марта, а Весна Красна точно сговорилась в ту пору с Пасхой раннюю. Ран и сбежали с гор ручьи еще до святого Алексея Человека Божия. Раньше прежнего воротились в Москву и скворцы говоруны с певчими жаворонками. Поторопилась и трава мурава зеленая разодеть в шелка бархаты лужайки окраин белокаменной. Весело глядело солнышко на сорок сороков церквей московских, на зубчатые стены Кремля Золотоверхова, на сады боярские, на весь Божий мир. Радостно улыбалось оно лучами своими, роняя их сквозь разноцветные стекла окон в палаты царские. Да только нерадостно было за этими окнами под светлый праздник. Свет очей государевых, царица Мария Ильинишна, Лежала больным больна уже вторую неделю. Смутно было на душе тишайшего из царей русских Алексея Михайловича. И не хотел он видеть, да видел в болезни царицыной наказующий перст Божий. И не хотел он ропотом гневить Бога, да против воли его кроткой роптало смущенное сердце. «За что наказуешь, Господи?» И не находилось ответа в памяти благочестивого помазанника Божия. Болящую пользовали все лекаря, жившие на Москве. Но больше всех земных врачей прибегала она к небесному, воскресавшему для обновления рода человеческого в Великий День Свой. В палатах кремлевских царила тишина. Скорбную Пасху готовился встречать государь. «Воскресни, Господи, воскресни и подыми содра смертного, данную мне тобою подругу жизни моей, исцели от недуга лютого, болящую царицу Марью». И такими словами начинался и заканчивался каждый день Алексея Михайловича в это время. И сердце царя все тише и тише повторяло свой горький ропот «За что наказуешь, Господи?». В навечерии светлого праздника слушал царь Алексей полуночницу в покоевых палатах. Отошла полуночница По обычаю испоконному совершился торжественный обряд царского лицезрения. Видели пресветлые очи державного властелина земли русской, все высшие дворовые и служилые чины. Собрался царь к заутренне. Вышел он в золотном опошне с жемчужной нашивкою да скаменями и в горлатной шапке, в сопровождении бояр, окольничих и всех служилых людей в переднюю палату. Перед сенями на золотом крыльце били челом государю все младшие стольники и стряпчие. До собора провожали его по три человека в ряд по обе стороны, поклонившиеся перед тем вельможи. Встал царь Алексей в Успенском соборе супротив Патриарха на обитом червчатым бархатом подножии. И вот во время светлой заутрени достигла слуха Государева благостная весть о том, что «Воскрес Христос!» Сотворил целование в уста Государь с Патриархом, Митрополитом, Архиепископами, Епископами, а все прочее предстоявшее духовенство – пожаловал к своей милостивой руке. Из Успенского проследовал царь Алексей в Архангельские и Благовещенские соборы, христосоваться с родителями и приложиться к святым мощам. Из Благовещенского собора прошел высокий богомолец к себе вверх, во дворец, жаловать к руке и красным яйцом бояр, оставленных там для бережения царских палат. Всюду сопутствовала ему радостная весть о воскресении Христовом. Вместе с нею вливалась в сердце государево и светлая надежда. Прошел взором светел и ликом благостен царь в царицыны покоя. «Христос воскресе!» гудели провожая его к болящей 40 сороков московских